Не добившись больших успехов, они пришли к мысли втянуть в свою борьбу и московское государство. Единая по крови и вере Москва для православного населения Украины всегда представлялась последней надеждой и оплотом в трудные времена. После неудачных войн 40-х годов 17 -го столетия русское население Приднепровья